15 год по летоисчислению нового мира. Виго. Поднимайся! Я зашел под сопкой и разбудил Матео. Видимо, парень вчера не терпел со страху. Спал почти до самого обеда. Пока он трых, я уже успел поработать в мастерской и сходить позавтракать. Растолкав это лохматое чучело, поставил перед ним судок с супом и пошел поговорить с Васкисом: Привет, Амиго! Привет! Хмуро отозвался Керо. Выглядел он не лучшим образом. Судя по его уныло обвисшим сам настроение дало глубокую трещину. — Повар только что уехал на ферму, — сообщил ему я и облокотился на прилавок. — За овощами. Пока нет клиентов, можешь сходить прогуляться. Тут, неподалеку. Васкис, вопреки своей привычки любить все, что движется, только рукой махнул. — Ну, их всех дьявола, Карим. Настроения нет. Я покосился на него, но ничего не сказал. Что-то он совсем раскис. Иногда с ним такое случается, когда супруга устраивает очередную истерику. Вечные темы жены Васкиса это нехватка денег, измены мужа, и жизнь проходит мимо, в череде серых и безрадостных будней. Ладно, это не мои проблемы. Кроме личных терзаний, сеньора Васкиса, есть и другие задачи. Надо решить ситуацию с Матео. Пока его мать в больнице, оставлять парня одного – это не самая лучшая идея. «Зря мы у него эти вещи купили», – с мурым видом проборщал Керу. «Лучше бы и не брали». — А ты чего переживаешь? — Да ну, — он привел плечами, — как-то неспокойно, и так денег нет. — Ты из-за денег переживаешь? Ну давай заберу у тебя эти игрушки, пригодятся. — Что, правда заберешь? — Васки поднял голову. — Без проблем. Сколько ты заплатил? Двести пятьдесят кю? Он кивнул, и я вытащил бумажник, отсчитал деньги и получил пакет с оружием. Он его даже на продажу не выставил. Так и лежало в грязном испачканном пылью мешке. Даже пистолет не почистил. Ну и бизнесмен. Васки, сплучив обратно свои деньги, повеселил на глазах. Несколько минут он бесцельно болтался по лавке, постоял у витрины, раскачиваясь на каблуках, а потом посмотрел на часы и хмыкнул. «Хм, я, пожалуй, немного прогуляюсь. Это тут». Уже от дверей сообщил он и снял с вешалки шляпу. «Неподалеку». «Вали, пока повар не вернулся. Кстати, я вытащил из кармана несколько купюр». «Ты у нас в этом деле профессионал. Будешь идти обратно? Купи для Матео какую-нибудь одежду. А то ходит, как последний оборванец». Через несколько часов я закончил восковую модель браслета. Кроме него есть еще несколько заказов на серебряные украшения. Два мужских перстня с монограммами и женский кулон с рубиновой каплей. Их восковые модели уже готовы, поэтому завтра утром соберу елочку. И можно готовить опоки и заливать их формовочной смесью. Так как Васкис уже вернулся из харчевни, я отправился к нашему шерифу. Аль нашел в офисе. Его зовут Стив Бальмонт. Русоволосый здоровяк лет 35 с серыми поросящими глазами и пухлыми губами. Над верхней узкая щетка усов. Этот парень полноват, неповоротлив и очень тяжело на подъем. Больше всего любит посидеть в кабаке с кружкой пива и высказывать остроумные мысли. Его любимая фраза «хорошая еда», «сеньоры» гораздо важнее секса, потому что движений меньше, а удовольствия больше. После этих слов, как правило, оглушительно ржет. Собеседники пожимают плечами и усмехаются, но Стив не обращает внимания. Жители поговаривают, что ему пора заняться другим делом и освободить место Альгвасила, но подходящей кандидатуры так и не нашлось. Офис самообороны находится недалеко от моего дома, метров в двухстах, по правую руку. Думаю, видели, если прогуливались по набережной. Это красное двухэтажное здание. Да, то самое, рядом с табачной лавкой, на втором этаже почта и телеграф, а на первом филиал Орденского банка. За аренду офиса платят жители Виго. Один раз в год мы переводим какие-то смешные деньги на счет службы самообороны, что-то около 50 или 60 ЭКЮ. Из собранной суммы начисляется зарплата сотрудникам самообороны, покупается горючая и амуниция. Оружие и прочие полезные вещи, которые они захватывают у преступников, продаются на ежемесячном аукционе. Вырученные деньги поступают на счет самообороны. Можно сказать, что эта организация находится на частичном самообеспечении. Бальманд сидел в офисе и, тяжело и спил кофе горячую бурду из кофейника. Мы неторопливо поговорили о погоде, ценах на рыбу и новостях прочего мира. Думаю, вы не поверите, но здесь такая скука. Новости по новому миру расходятся очень медленно. Нет телевидения, нет радиостанций с истеричными веселыми ведущими, нет глянцевых журналов и великосветских сплетен. Единственная местная газета выходит раз в неделю, и там печатаются набившие скомину рекламные объявления, закупочные цены и расписание орденских конвоев. Частные конвои печатают свою рекламу отдельно, в разделе «Услуги». Тексты этих объявлений вязнут на зубах, как варенье из айвы. Быстро и недорого, недорого и быстро, быстро, дешево, безопасно. В общем, жизнь нетороплива, как и в любой провинции. Любая шумная история, будто супружеская измена или рядовая перестрелка, превращается в источник долгих разговоров и занимает умы горожан несколько недель. Про сезон дождей и вспоминать не хочется. Он превращается в пытку. Два раза в год здесь проводят фестивали, к которым готовятся заранее. Это и ярмарка, и карнавал, и все что угодно. За три дня праздника жители успевают уничтожить запасы пива и вина, припомнят недругам все обиды и будут с радостью бить им морды. Драчного разнимут, и через несколько минут они будут мирно беседовать за стаканчиком виски. Не люблю праздники. Если подворачивается какой-нибудь попутный конвой, то я беру подружку и уезжаю из города. На охоту или просто поболтаться в Порто-Франко. Пару раз ездили к Полю, но он вечно загружен работой. Между чашкой кофе и рюмкой вишневой наливки я сообщил Альгвасилу, а о Матео. Сказал, что парень сидит у меня и трясется от страха. Стив немного помолчал, потом надул щеки для важности и заявил, что надо обязательно провести расследование и прояснить ситуацию. Я с готовностью кивнул, хотя точно знаю, что никто и пальцем не шевельнет. «Слышал новость!» – выдохнул Стив и поставил кружку на стол. «Мать Матео пришла в себя. Кстати, а чем он сейчас занят?» «Помогает Кэра разобрать завалы в подсобке. Хочешь с ним поговорить?» «Нет, сейчас не хочу», — отмахнулся Аль Василь. «Как-нибудь в другой раз. Сегодня слишком жарко». «Так что там с его матерью? Что она успела рассказать?» Она слабая, говорила буквально несколько минут. Успела сказать, что парни, которые собрались к ней в квартиру, искали что-то очень маленькое. Когда не нашли, то начали ее избивать. Спрашивали, где найти ее сына. Как я понимаю, он у них что-то украл. «Нет, не думаю», — покачал головой. «Парень жутко напуган. Он даже на улицу боится выйти. Я с ним разговаривал на эту тему, и он клянется, что после того серебряного портсигара ничего не крал» ты ему веришь я знаю как выглядят люди которые врут не могу быть полностью уверен но кажется что матео говорит правду знать бы что они ищут протянул шериф и покосился на меня если ты хочешь то можешь осмотреть вещи которые мы у него купили это несколько стволов я не думаю что из за них будут убивать человека рискуя нарваться на пулю М -м, пожалуй ты прав кивнул отгласил «Если что-то узнаешь, то обязательно сообщу!» Вышел на улицу, и солнце плеснуло в глаза ослепляющей волной света. «Да, оно здесь горячее, выжимает из тебя последние капли пота, будто хочет превратить в сухую красную пыль. Испепелить и развеять твои останки по саванне. Я закурил и пошел домой, но уже через несколько метров почувствовал чей-то взгляд. В этот час людей на пристани много. Рыбаки приходят с уловом, и на набережной толпятся люди. Торговцы, жители, жены рыбаков и разные лентяи, которым нечем заняться. Но кто-то за мной наблюдает. Пристально. Такие взгляды чувствуешь. Жизнь учит разным правилам. Одно из них — доверяй своим чувствам. Если ты чувствуешь, что твоей заднице угрожает опасность, то, скорее всего, так и будет. «Телеграмму принесли!» — хмуро сообщил Васкис, скопаясь в пустой кассе. На прилавке лежал небольшой клочок бумаги. «Только что!» «Спасибо!» — кивнул я, потом развернул сложный пополам листок и прочитал. «Будем завтра, Тычика вместе с семьей, Тычика целую, Тычика Эльмира, тычка «Твою мать!» — выдохнул я. «Что ты сказал?» — не понял Керро. «Сестра с мужем и моим племянником приезжают. Завтра!» — перевел я. «Сейчас мне только родственников не хватает, для полного и безоговорочного счастья!» «Родственники — это хорошо!» Хмуро согласился в и, немного подумав, добавил, «А если они живут где-нибудь далеко, то это вообще замечательно». «Да, помню, как в прошлом году к нему приезжала теща из порто Франко. Господи, я как сейчас вижу его счастливое лицо. Как он узнал о ее приезде, даже обеды забросил, и так целую неделю. Потом приехала эта дамочка, и начался ад, нет, не так, а ад, с большой буквы». Теща быстро надоела возиться с двенадцатью внучками. Они так кричат, так кричат, и она весь день провела в нашей лавке, инспектировала семейный бизнес. К вечеру она добралась до моей мастерской, начала мне что-то выговаривать насчет пыли и вентиляции в торговом зале. Я молча встал, подвел ее к входным дверям и объяснил, что если она сейчас не уберется отсюда, то вышвырну на улицу и ее саму, и ее горячо любимого зятя, вместе с товарами, кассой и этим ужасным запахом приторно-сладких духов которыми она умывалась каждое утро. Была попытка устроить небольшую истерику и обморок, но, к счастью, не получилось. Со второго этажа спустился Рино. Видимо, эти вопли его достали, и он пришел прояснить ситуацию. Когда эта жирная баба увидела хищника, то моментально убралась домой. Радоваться обществу двенадцати внучек и сеньоры Васкис. Кера со слезами благодарности на глазах пожал мне руку и через пять минут исчез. Вернулся только через полтора часа, изрядно выпивший. Он долго бормотал что-то похожее на «Извини, я задержался немного, тут, неподалеку». Потом завалился спать в подсобку и захрапел, даже ночевать домой не пошел. На следующий день шел конвой в Порто-Франко, и его теща уехала домой. «Поймите меня правильно, я ничего не имею против общения с родственниками, просто моя горячо любимая сестренка приезжает со своим мужем». Мы не очень ладим с этим 30-летним парнем. Он жирный уволень. Будет сидеть у меня в гостиной, глотать пиво и оглушительно гоготать. Сестренка начнет бегать по своим подружкам и подыскивать мне невесту. Я так и слышу ее привычную фразу. «Карим, нельзя быть вечно одиноким. Тебе обязательно нужна семья». Согласитесь, когда тебе 20, это еще можно вытерпеть. Когда тебе за 40, это уже слегка бесит. Моя сестра, которая зовут Эльмира, переселилась в Новый мир 6 лет назад. Ей тогда было около 20. Вместе с ней прибыл один из моих братьев. Они живут в Порто-Франко, и видимся мы редко. Пять лет назад сестра вышла замуж за француза из Бордо, и у них родился сын. Теперь они планируют подарить новому миру еще двух или трех пухленьких французиков с доброй порцией алжирской крови. Кстати, Эльмира очень дружна со старшей дочерью Керу Васкеса, а мой племянник Сиво младший. Надеюсь, что они не будут проводить время вместе и не станут доставать меня своими шальными идеями». Пятнадцатый год по летоисчислению нового mm -hmm. мира. Виго. Даже у меня, Балагура и Весельчака, бывают хреновые моменты. И тогда я ненадолго забываю, что за окном новый мир. Мир, в который я попал десять лет тому назад. Как-то все слишком привычно. Провинциальный городок на морском берегу, зеленые волны саванны, красные проплешины песчаников, горы. Иногда мне кажется, что если я очень захочу, то смогу добраться до цивилизации, где будут привычные большие города и аэропорты, где можно взять билет на самолет и через каких-нибудь 10 часов очутиться в Париже, городе моего детства, юности и любви. И все то, что окружало меня последние 10 лет, исчезнет, как глупый сон. Потом я подхожу к окну, вижу чужое звездное небо и понимаю, что обратной дороги нет, нет и никогда не будет. Как говорил когда-то Джек Чамберс, здесь заканчивается география, старина. Вечером, когда лавка закрылась, а Матео отправился радоваться новой одежде и отдыхать, я взял купленные у вас киса вещи, разложил их на рабочем столе и приступил к осмотру. Карабин, пистолет, револьвер, патронтаж. Два запасных магазина, коробка с револьверными патронами, три ножа. Все, больше ничего нет. Что искали эти парни? Мать Матео говорила про что-то очень маленькое. Если парень не врет и больше вещей не было, то почему бандиты так усердно ищут этого маленького воришку? Или я старею и перестал понимать людей, или он врет так искусно, что водит меня за нос. Тщательно осмотрел все покупки, но ничего очень маленького не нашел. Поэтому ограничился тем, что вычистил оружие и отнес к себе на второй этаж. Дверь в оружейный шкаф была скрыта панелью, замаскированной под книжный шкаф. Нет, это не моя задумка. Это сделал еще старый владелец. В этой маленькой коморке у старика ювелира стоял сейф. В нем он хранил деньги и материалы для работы. Размеры тайника не очень большие – 2 метра на метр метра. Сейчас здесь добавилось несколько полок, где я храню запасное оружие, то, которым редко пользуюсь. Основное хранится в гостиной, где рядом с диваном стойка для оружия. Там висит дробовик, заряженный картечью, и мой старый калашников с подствольником. С пистолетом я никогда не расстаюсь, даже дома. Рядом с оружейной стойкой висит разгрузка. Все остальное оружие хранится здесь. Пулемет МГ-3 с десятком запасных 200 патронных лент, американская М16А2 с десятком магазинов, пистолет Стечкина, три ящика с патронами и два дробовика Беннелли. Заначка на черный день в сейфе в размере 30 тысяч ЭКЮ. Небольшая деревянная коробка, в которой лежат личные вещи из прошлой жизни. Фотографии, письма, четыре награды, полученные в регионе, и несколько безделушек, которые имеют ценность только для меня. Сюда же я убрал и вещи, которые нам продал Матео. Свалил на одну из полок и закрыл панель. Нижний шкаф встал на место. Щелкнул потайной замок. Утром на рассвете я разбудил Матео. — Далеко находится залив? «Какой залив?» <сосил> — спросил Матео. Он еще не проснулся, и поэтому сонно хлопал глазами. «С разбитым вельботом! Километров пять, не больше. Собирайся!» — я бросил ему одежду. «Прогуляемся немного!» Мы по-быстрому позавтракали. Я набросил разгрузку и взял автомат. Джип, урча мотором, вытащил нас на набережную. Она уже пустовала. Рыбаки ушли в море примерно полчаса назад». На берегу копалась лишь одна команда из четырех персон. Но это всем известные лентяи и бездельники. Они всегда уходят последними. У них самая неухоженная и вечно грязная лодка на всем побережье. И самые сварливые жены в Виго. Видимо, все это как-то связано между собой. Через полчаса мы добрались до нужного нам залива. Это не самое приятное место на побережье. Высокие скалы окружают маленький песчаный пляж. В метрах двадцати от берега в белой пене скрываются острые камни. Подойти к берегу на лодке практически нереально. На машине тоже не подъедешь. Поэтому мы оставляем джип чуть выше, метрах в двухстах, и спускаемся, прыгая по волнам и скальным обломкам. Четырехвесельный вильбот лежал на пляже, белый, с широкой красной полоской у кромки бортов. Судя по его повреждениям, лодку бросила волной на камни и пробила левый борт. Следующая волна освободила вильбот из каменного плена и швырнула к берегу. Людям, которые были на борту, повезло. Если так можно выразиться, о покойниках. Сейчас вельбот лежит метрах в трех выше полосы прилива. Останков людей не видно. И Матео клялся, что их не было. Люди, люди, люди. Нет, ничего особенного здесь не вижу. В этом мире случается такое, что целые конвои пропадают. Целиком и полностью. Бесследно. А тут четырехвесельный вельбот с жалким огрызком мачты и обрывками веревок, свисающих с борта. Удивительно, что вещи сохранились. «Кстати, Матео?» – спросил я. А где были вещи? Там мешок был, отмахнулся Матео. К банке привязанный. Я подошел к обломкам вельбота. И действительно увидел клочья брезентового мешка, который был надежно привязан к средней скамье. К банке, говоришь, хмыкнул я и обвел взглядом берег. Ну, к банке, так и к банке. Иди сюда, малыш. Вы что-то нашли, сеньор Шая? Матео подбежал ко мне и остановился. Нет. Я присел на борт и закурил, прикрывая огонь зажигалки от свежего ветра. — Не нашел, но знаю, что повторяю, что именно и зачем что-то терять. — Видишь ли, малыш, больше всего в жизни я не люблю, когда мне врут. — Я не врал! — замотал головой парень. — Честное слово! — Ты и сейчас врешь, поэтому думаю, что поступлю правильно, если оставлю тебя здесь. — Сеньор Карим, заткнись! — оборвал его я. — Мне лишние проблемы не нужны. Итак, либо ты, Матео, рассказываешь все как на духу, либо разворачиваешься и валишь на все четыре стороны. Думаю, что уже к вечеру будешь лежать где-нибудь на окраине Виго с перерезанной глоткой. Решай. Пещера, про которую рассказал Матео, нашлась чуть выше, метров в пятидесяти от берега. Не знаю, как он на нее набрел, но пути этого парня непредсказуемы. Да, вещи он нашел не в Вильботе, а рядом с телами погибших. Почему и так решил? Потому что из пистолета недавно стреляли. И потом, при наличии двух запасных магазинов, он не был перезаряжен. Если бы человек взял этот пистолет как трофей, то перед тем, как бросить его в сумку, разрядил бы. А если это не трофей, а личное оружие, то как он оказался упакованным в мешок и, тем более, привязанный к банке? Так или иначе, но эти двое сумели добраться до берега. Погода в тот день была плохой и ветреной. Парочка решила поискать укрытие. Они его нашли в пещере на берегу. Там нарвались на прибрежных гиен, которые часто крутятся на берегу в поисках тюленей. Люди добрались до пещеры, и тут началась стрельба. Увы, но девять пуль, выпущенных из пистолета, проблем не решили, и гиены взяли свою добычу. В пещеру Матео идти отказался. Сказал, что подождет снаружи. Да, картина там не из приятных. Правда, это объясняло подбор оружия. И кинжал с серебряной насечкой, и карабин под неправильный калибр, и разукрашенный револьвер. Внутри я нашел два трупа. Ближе к входу лежал мужчина. Черноволосый парень лет тридцати, не больше. Нос с горбинкой, аккуратно подстриженная борода. Правда, его тело здорово повреждено, но черты лица разглядеть можно. Рядом с его телом Матео и подобрал пистолет. Вторым трупом оказалась женщина. У нее сломана нога. Видимо, пострадала при выставке на берег. Обрыбки хиджаба. Нет, хиджаб — это не головной платок. Как его ошибочно называет «белый мир». Это, если можно так выразиться, любая одежда, соответствующая нормам шариата. Вот его обрывки и сохранились на теле. Рядом с мужчиной лежали две убитые гиены. Кстати, человеческие трупы хоть и обгрызли, но не сильно. Лица еще можно было разобрать. Получается, что мои ночные визави ждали именно этих людей. И те везли что-то небольшое и ценное. Думаю, они здесь были. Осмотрели пещеру, разбитый вельбот и трупы. Ничего не обнаружив, и решили, что груз подобрал кто-то из местных. Так они вышли на Матео, который хвастался своим приятелем, что легко заработал 400 IQ. Матео утверждает, что не обыскивал женщину. Забрал валявшийся на земле пистолет и мешок. Все. На трупах ничего больше не было. Разные мелочь, вроде 40 IQ во внутреннем кармане куртки, зажигалка и разная карманная мелочевка, не в счет. Кстати, это доказывает, что Матео на этот раз не врет. Если бы он обыскивал трупы, то деньги, швейцарский нож и зажигалку точно бы забрал. Их приятели не забрали эти вещи лишь потому, что искали нечто большее. Эта карманная мелочь их только разозлила. Трупы я хорошо обыскал. Ничего ценного не нашлось. Остается два варианта. Или это лежит у меня дома, или... Не знаю. Я вылез из пещеры и сдернул с лица косынку. Метрах в пяти стоял Матео и испуганно смотрел на меня. «В машине найдешь лопату и кирку. Принеси сюда. Надо выкопать яму». «Зачем?» «Ты идиот, Матео, или прикидываешься? Их надо похоронить и сообщить властям про найденные здесь тела. «Да, сеньор Карим, сейчас принесу». Потом мы вернулись в Вига, смыли с себя грязь, пообедали, Матео совсем притих, а через пять часов пришел конвой, и я встретил семью своей сестры. «Крики, поцелуи и, конечно, упреки, что упрямый брат никак не найдет время, чтобы заняться своей личной жизнью. Мне кажется, что моя жизнь и так не страдает от неполноценности, чтобы искать что-то новое, но сестра думает иначе. Конвой – это всегда новости. Хорошие и плохие. Разные. В этот раз новости хорошими не назовешь. Мало того, что муж сестры приехал, так еще и слухи о будущей войне привезли. Русские из Демидовска, кажется, серьезно свистнулись с чеченцами» которые заняли территорию южнее Амазонки, да, в тех краях, где мы бродили с Чамберсом. Там постоянно постреливали, но в этот раз дело зашло слишком далеко. Мне кажется, что Орден в этой будущей войне уже нашел свое место, занял нейтральную позицию. Знаете, бывает такой нейтралитет, который позволяет делать неплохие деньги. Вот и сейчас Орден снабжает чеченцев оружием и из валь, наускивает их на русские территории поддерживает слабую сторону. Если Демидову станет совсем туго, то власти ордена и ему подбросят что-нибудь полезное, разумеется, в обмен на демидовское золото.